Глава двадцать Керосиновая лампа отбрасывает на раскрытую книгу мягкий ровный свет. В чуткой тишине спящего дома и чувствуется, и видится по-особому. Пробежав страницу глазами, Сережа нетерпеливо переворачивает ее. — А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными, Есть еще порох в пороховницах. «Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?» Скрипнула половица, и в комнатке неожиданно появилась заспанная мать. «Опять этот полуношник сидит! Того и гляди, спалит избу!» — ворчала она, задувая лампу. «Мигом ложись!» Но едва стихли ее шаги, Сережа снова зажигает огонь. И шелестят страницы, кипит жаркая сеча, вскачь летит время. С колокольни, стоящей против дома Есениных, раздались редкие размеренные удары колокола, отбивающего часы. Ударов было много, и, глянув на ходики на стене, Сережа удивился, что уже полночь. Прошло еще немного времени, когда послышался какой-то звук, похожий на хлопок кнута. Потом еще и еще... Сережа убавил огня в лампе, подбежал к окну и, прильнув к холодному стеклу, вгляделся. Светилось лишь оконце церковной сторожки. Звук повторился, и Сережа догадался, что это выстрелы. В черных окнах домов замелькали огни, а мимо есенинской избы темной тенью на снегу промчался в сторону Петеряевки всадник, за которым тащились почему-то пустые сани. Вот на улице заметались фонари. Сережа, кинув на плечи шубейку, выскочил и побежал за всеми к церкви. Возле паперти, окруженной людьми, стояли все три сторожа, и один из них, прерывающимся голосом, рассказывал только что подошедшему отцу Ивану. «Отзвонил я в полночь, батюшка, старошку вернулся, прилег было на лавку». Да будто толкнул меня кто. Глянь, мол, все ли ладно. Вышел я на паперть и обомлел. У церковных дверей чужой кто-то. Обернулся, увидел меня, да как гаркнет, Рухи вверх или вольверт навел. Не упомню я, как за дверью очутился. Жахнул злодей, пуля только свиснула, Успел я засов задвинуть, А он по дверям еще два раза выпалил. Тут пахом стекло в окне высадил, и зачали мы караул кричать. Он и по окну стрелял, да Бог нас миловал. «Батюшка!» — громко позвал отца Ивана, староста Павел Коновалов. «Батюшка, сюда! Чего еще нашли?» Около церковного окна В неверном свете качающихся в руках фонарей валялись на снегу два железных лома и два мотка толстой веревки, и убегал в темноту свежий санный след. Только под утро разошлись по домам взволнованные сельчане. В тот же день приезжал урядник, рассматривал место происшествия, допрашивал сторожей, но ничего нового не узнал а константиновские жители долго еще обсуждали это несостоявшееся ограбление, случившееся в последнюю октябрьскую ночь. Зима стояла уже давно, и почти каждый новый день приносил Сереже новые радости, открывал еще какую-нибудь из своих вечных, нескончаемых тайн. Так было и в это утро. В юга завывавшая всю ночь, Закруглила, выгладила сугробы, по самые окна утопив в них принаряженные избенки. С крыш свисали огромные снежные навесы. Вьюга опушила снегом кусты и деревья, украсив их хрупкими белыми цветами. А торчащих возле плетня столбик накрыла большой шапкой, сделав его похожим на диковинный гриб. И под удивительно чистым, голубым небом далеко и звучно разносились вороний галдеж над колокольней и звонкие голоса ребят, бегущих в школу. Эй, Серега! окликнул, догонявший его Миколка Калинкин. Подожди! Сережа скользнул по Миколке рассеянным, невидящим взглядом. Возьми, я сейчас и. Сунув ему свою сумку, побежал, увязая валенками, в сторону оки, над которой тихо разгоралось погожее утро. Все вокруг сияло, переливалось и манило зимним волшебством. Сережа выбежал за колокольню и остолбенел от ударившего в лицо солнца. Сквозь ветви, прямо в глаза, полыхнула красным, белым, золотым, и сказочно окрашенная занимающаяся зарей открылась ему своим искрящимся торжественным нарядом береза. Вот она какая! Изумленно щурясь, замер он на месте, и долго блуждала по его лицу счастливая восторженная улыбка. Не раз снилась ему зимняя береза. Давно мечтал он найти для нее особенные, поющие слова, чтобы рассказать о нежно распущенных кистях, о горящих на них снежинках. О школе в это утро он вспомнил не скоро. Впечатление того дня, вызвав тайную, невидимую работу вспыхнувших чувств, мыслей, фантазий, приведут его к давно желанным, давно ожидаемым им строкам. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне а заря, лениво обходя кругом, обсыпает кисти новым серебром. Нет, он не подражал, он спорил, он защищал свою березу и навсегда будет в поэзии рядом с печальной березой фета береза есенинская, праздничная и светлая.